Глава 7. Гвин проснулась слишком рано. Обычно так и случалось в первый день после возвращения в Лондон. Возбуждение от нахождения в городе было фактически ощутимым, и она просто не могла спать. Но сегодня у нее имелся и дополнительный повод для бессонницы. Она, наконец, научится стрелять. Гвин с трудом сдерживалась, чтобы не вылезти на крышу и не объявить об этом всем. Вместо этого она соскочила с кровати и оделась в свою любимую амазонку. Горничной, которая помогала ей облачиться в этот костюм для верховой езды, она сообщила, что едет кататься верхом с майором Вулфом и с ними отправится конюх. Все будет прилично и подобающе. Гвин специально сказала горничной про конюха. Затем она спустилась по лестнице на завтрак, пока еще не пробила 9 утра. К ее удивлению, слуга, накрывавший на стол. Сообщил ей, что Джошуа не только позавтракал, но и уже отправился на прогулку. «Я удивился. На самом деле удивился, миледи», – признался ей слуга. «Я не думал, что майор захочет отправиться на прогулку. С его-то ногой». «На самом деле он очень много ходит пешком», – сообщила Гвин. «Очевидно, это помогает ему расслабить икроножные мышцы». Когда Гвин заметила, что слуга смотрит на нее с плохо скрываемым удивлением, она добавила. «Мне кажется, что это упоминала его сестра». Слуга улыбнулся, выражение его лица изменилось, он больше не удивлялся. «Упоминание вами сестры майора, миледи, напомнило мне о том, что герцогиня вчера удостоила нас визитом и оставила сообщение для вас и хозяйки. Она собирается сегодня вечером навестить вас вместе с герцогом». «Я должен отправить ей записку, если вам это неудобно». «Нам удобно. Спасибо». Слуга кивнул, потом отправился ей за кофе. А ее мысли вернулись к Джошуа. «Интересно, а почему он сегодня утром отправился на прогулку? Ведь ему же нужно сохранять силы для поездки верхом». На самом деле Гвин вчера была поражена, узнав, что он может ездить верхом, поскольку она никогда не видела его на лошади на территории поместья. Но если женщины могут ездить в дамском седле, то и Джошуа вполне может ездить с одной здоровой ногой. Это логично и понятно. Принцип тот же самый. «О, Гвин, я так рада, что ты уже встала!» – воскликнула ее мать, появляясь в дверном проеме. «Элиза хотела с тобой поздороваться перед тем, как отправляться за покупками». Гвин встала. Как и всегда, она была рада увидеть вдоствующую графиню Хорнсби которая будет представлять ее и Беатрис высшему обществу. Хотя Гвин очень жалела, что этого не сможет сделать мама. Леди Хорнсби стояла второй после матери в списке ее предпочтений. Гвин, дорогая моя, воскликнула Леди Хорнсби, заходя в комнату вместе с матерью Гвин. Как я рада наконец видеть тебя не в черных траурных одеждах. Пурпурный цвет тебе очень к лицу. Ты просто светишься в этой амазонке. Спасибо, сказала Гвин и поцеловала леди Хорнсби в щеку, на которую были идеально наложены румяна. Гвин только надеялась, что Джошуа посчитает ее новый костюм для верховой езды привлекательным. Ей до сих пор было не по себе от того, что он так ее целовал, а теперь опять казалось, что она не производит на него никакого впечатления. Джошуа на нее просто не реагировал, как и раньше. Леди Хорнсби поправила свои седые волосы, которые были аккуратно завиты и обрамляли очень модный тюрбан розового цвета. «Как жаль, что у меня не вьются волосы! Мне бы твои кудри, Гвин. Моя горничная часами занимается созданием моей прически! Но, как я понимаю, вам бы не хотелось иметь мой дикий цвет волос!» «Вместо седого? Конечно, хотелось бы!» Ее голубые глаза заблестели. Кроме того, как тебе может рассказать твоя мама, рыжеволосые женщины всегда больше веселятся и развлекаются, в особенности в спальне. «Элиза!» – воскликнула мама. «Что? Гвин не какая-нибудь неопытная школьница, краснеющая по каждому поводу. Я уверена, что, имея такого брата, как Торн, она слышала немало неприличных историй и встречала распутных джентльменов. «Да если я их и встречу, толку мне от этого никакого не будет», – заметила Гвин. «Торн ведет себя так, будто я монахиня, которую не должен никак запятнать ни один джентльмен. Он точно никогда не станет меня представлять никакому распутнику». И он быстренько прогнал прочь единственного распутного джентльмена, которого она знала. Хотя, несмотря на то, что Гвин очень не хотелось это признавать – В тот раз Торн, вероятно, поступил разумно. «Как жаль!» – воскликнула леди Хортсби. «Зачем же тогда существуют братья, если не для того, чтобы показывать сестрам, как на самом деле себя ведут мужчины?» Мама закатила глаза. «Я уже начинаю жалеть, что попросила тебя представлять мою дочь высшему обществу, Элиза. Я забыла, какой бесстыдной и нахальной ты можешь быть!» Какие высокопарные слова! хмыкнула леди Хорнсби. Ты, Лидия, в молодости, сама могла спеть скобрезную песенку вместе с остальными в нашей компании, и ты это прекрасно знаешь. Гвин в удивлении раскрыла рот. Мама пела скобрезные песенки! Леди Хорнсби похлопала Гвин по руке. Это были другие времена, моя дорогая. Мы все время от времени пели похабные песенки. «Правда, Лидия?» «О, Боже!» прошептала мама. Щеки у нее пылали. «Я обещаю никому не рассказывать!» сказала Гвин. «Если ты обещаешь спеть мне несколько таких песенок!» «Если она не споет, то спою я!» пообещала Леди Хорнсби, потом добавила в полголоса. «Кстати, вы слышали последнюю сплетню?» Она сделала паузу для большего эффекта. Игвин пришлось прилагать усилия, чтобы не рассмеяться. Леди Хорнсби обожала сплетни и нисколько не стыдилась их пересказывать. А мама, несмотря на то, что вслух выражала свое неодобрение, на самом деле ловила каждое слово, хотя и пыталась показать, что они ее не интересуют. Леди Хорнсби приподняла одну бровь. «Леди Уинслу снова беременна. По-моему, это будет уже десятый ребенок. «Боже праведный!» – воскликнула мама. «Я со своими пятью-то с трудом справляюсь. Я просто не могу себе представить, если бы их было в два раза больше. Бедная женщина! Тем временем, как я полагаю, твоя дочь не может представить, как с одним-то справиться!» В ответ на смех гостей леди Гвин только кисло улыбнулась. «О, она могла представлять! и много-много раз представляла, как бы это было. В этом-то и заключалась проблема. Леди Хортсби продолжала смеяться, когда в комнату, где они завтракали, вошел Джошуа. «Джошуа!» – воскликнула ее мать. «Ты как раз вовремя, чтобы познакомиться с моей подругой Элизой Брук, графиней Хортсби!» Гвинна приглась, когда леди Хортсби повернулась к Джошуа и принялась его критически осматривать. Он снова был одет немодно. Коричневый фраг для верховой езды в стиле, популярном несколько лет назад. Неприметный жилет и бриджи для верховой езды из оленей кожи. Но если графиня попробует отпустить шуточки, как она любит, по поводу его одежды, Гвин ее никогда не простит. Джошуа был красив, независимо от того, что на себя надевал. А если леди Хортсби захочет критиковать его ранения, полученные во время сражения... Но Джоша не заслужил того, чтобы о нем судили по его хромоте, хотя он явно этого ожидал, поскольку обычно ходил с каменным выражением лица, чтобы люди держались от него подальше. Леди Хорнсби, это майор Джоша Вулф», – поспешно представила Гвин. Мамин племянник по мужу. К облегчению Гвин графиня улыбнулась, как кошка, наевшаяся сливок. Значит, вот кого наняли в телохранители Гвин. «Я вижу, что он станет очаровательным дополнением к нашей группе!» Леди Хортсби принялась осматривать Джошуа с еще большим интересом, а Гвин ставилась на нее, раскрыв рот. «Секундочку! Она что, флиртует с Джошуа? Она же в два раза его старше!» Но Джошуа явно понимал, что эта женщина с ним флиртует, потому что расслабился, ушло его обычное напряжение. «Уверяю вас, леди Хорнсби, никто никогда не называл меня очаровательным!» «За исключением меня!» – вставила Гвин. Он встретился с ней взглядом, а от его улыбки, которая так редко появлялась у него на губах, она почувствовала приятный трепет. Восхитительные ощущения пробежали у нее сверху вниз по позвоночнику. «Простите, леди Гвин, но вы называли меня очень милым!» Говорили, что я могу быть очень милым, если захочу. Между вашей фразой и очаровательным. Огромная разница. Гвин почувствовал на себе взгляд матери. «Все правильно, но большую часть времени я вижу вас хмурым». «Признаюсь, хмурый – это одно из моих имен», – ответил Джошуа. «Так что позвольте мне попытаться немного исправиться и сделать вам комплимент по поводу вашего сегодняшнего наряда». Гвин успела только улыбнуться, а Джошуа добавил: "На нем больше золотых галунов спереди, чем у меня на всей военной форме". "Майор!" закричала Гвин, не зная смеяться или укорять его. "Если не считать цвет, то это фактически копия наряда, который носила королева Пруссии. Это гусарские голуны, и вы из всех людей должны были их узнать". "Как я понимаю, мадам, вы кое-что напутали". «Я не гусар. Я морской пехотинец. Гусары ездят на лошадях. Морские пехотинцы несут службу на кораблях. Их едва ли можно назвать одним родом войск». «Я и не говорила, что они...» Гвин увидела, как блестят его глаза и выдохнула. «Вы меня дразните. Это так нетипично для вас, сэр». Джошуа явно с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Ему было весело». И уголки его губ так и норовили подняться вверх. «Я же сказал, что попытаюсь немного исправиться». «Ну, начинать с насмешек не лучший вариант». «Хорошо». Джошуа слегка поклонился. «Вы сегодня с утра исключительно красивая, леди Гвин. С золотыми голунами или без них. Простите, если намекал на что-то другое». Затем он повернулся к леди Хорнсби. «Рад познакомиться с вами, мадам» а теперь если вы простите нас леди гвин нам пора я обещал сегодня утром покататься вместе с ней на лошадях и уже опоздал к оговоренному времени не хочу задерживать ни одного из вас ответила графиня в глазах которой блестели веселые искорки гвин я не понимаю почему ты не находишь майора очаровательным мне он кажется просто прелестным это потому что леди хорнсби Никогда не видела Джошуа грубым, властным или заносчивым, и он никогда не говорил ей ничего оскорбительного. Мама все еще внимательно смотрела на Гвин, словно изучала изменения в выражении ее лица. «Где твоя горничная, Гвин?» «С нами поедет один из конюхов, тетя», – ответил Джошуа. «Я предполагаю, что в таком случае все в порядке», – кивнула мама. «И обязательно возвращайтесь ко времени визита Беа и Грея. Я хочу убедить их остаться на ужин». «Хорошо, мама», – ответила Гвин. Она отправилась к двери, не желая больше ни одной лишней минуты откладывать уроки по стрельбе. Джошуа поклонился двум дамам и последовал за ней. «Чем вызвано такое ваше прекрасное настроение сегодня утром?» – спросила Гвин, когда они спускались по ступенькам. «Это на вас совсем не похоже». «Вы уверены?» – спросил он с манерной медлительностью. «Леди Хорнсби назвала меня просто прелестным». «Это означает, что для нее будет просто прелестно заполучить вас в свою постель», – сухо заметила Гвин. Джошуа резко повернулся к ней. «Вы шутите?» «О, поверьте мне, она славится своими молодыми любовниками, которых стала заводить после смерти мужа». И до этой минуты Гвин восхищалась ею за это. «Почему бы даме в годах не заводить молодых любовников? И графиня особенно любит офицеров, гусаров и прочих. По крайней мере, так я слышала». «Хм», – задумчиво произнес Джошуа. «Простите меня, но мне кажется, что вы ревнуете или завидуете». «Да вы с ума сошли!» – фыркнула Гвин и сбежала вниз по лестнице. Мне нет дела до того, с кем вы ложитесь в постель, Джошуа. Мне без разницы, затащите вы туда половину вдовушек в Лондоне или не затащите. Для этого потребуется много силы и энергии, которых у меня просто нет, — ответил он. И у меня и так будет много забот с вашими шалостями и эксцентричными желаниями. — Какими шалостями и эксцентричными желаниями? — едко спросила Гвин. «Например, вы заставляете меня научить вас стрелять!» Но это отрицать она не могла. Поэтому, спустившись с крыльца, Гвин поспешила к Мерину, которого специально для нее конюх подвел к подставке для посадки на лошадь. Гвин обернулась на Джошуа и увидела, что идет он даже медленнее, чем обычно, и осматривает улицу. Да и по ступенькам он спускался медленнее ее. «О боже! Ему же, наверное, трудно сесть в седло!» Может, он с ужасом думает о том, что это придется сделать, и всячески оттягивает момент? Но к ее удивлению, как только Джошу оказался на улице, он подошел к подставке, поднялся на нее, ухватился за седло, надетое на приготовленную для него кобылу, и через несколько секунд уже сидел на лошади. Это произвело на Гвин впечатление. Сколько еще подобных подвигов, требующих физических усилий, он способен совершить со своей раненной правой ногой? Она очень хотела это узнать, но только после того, как он научит ее стрелять. Джошуа поехал вперед, пустив лошадь быстрым шагом. Гвин последовала за ним, с интересом наблюдая за его ездой. Кобыла хорошо ему подчинялась, и вскоре Гвин пришлось прилагать усилия, чтобы не отстать. Но завернув на дорогу, на которую совсем недавно заворачивал Джошуа, Гвин его не увидела. Куда он подевался и как такое могло произойти? Конюх, который следовал за ними на почтительном расстоянии, подъехал к ней и теперь держался рядом. «Вы знаете, куда мы едем?» – спросила она у него. «Да, миледи, я сегодня туда ездил с майором». «Ах вот, значит, куда подевался Джошуа сегодня рано утром». «Где он? Поехал вперед?» «Нет, миледи, он проверяет, не следует ли кто-то за нами. Не оглядывайтесь». «Но я сам видел лошадь майора в конце того переулка, который мы только что миновали». У Гвин перехватило дыхание. Значит, Джошуа поджидает Лайонелла. Это может быть и хорошо, и плохо. В зависимости от того, что сделает Лайонел после того, как Джошуа его поймает. В любом случае, сама Гвин сейчас ничего поделать не могла. Они с конюхом проехали не больше полумили, когда Гвин услышала позади стук копыт повернулась и увидела, что Джошуа их нагоняет. Когда он оказался рядом с ними, то кивнул конюху, и тот отстал. «Вы кого-нибудь видели? Нас кто-нибудь преследует?» спросила Гвин, ощущая комок в горле. «Нет, я думал, что Мелит воспользуется шансом последовать за вами и попытается вас похитить, но, вероятно, на сегодня у него другие планы. Как бы мне хотелось их знать?» «Ей бы тоже этого хотелось потому что она не представляла, как связаться с лайонеллом и сообщить ему, когда и где она сможет с ним встретиться и передать деньги. Да у нее еще даже не было возможности попросить денег у торна, но она должна будет сделать это в ближайшее время. Они вскоре оказались на поле, за которым начинался лес. Это была уже сельская местность, к северо-западу от Гайд-парка. Когда Гвин увидела мишень, висевшую перед лесным массивом, Сердце судорожно забилось у нее в груди. Она на самом деле будет учиться стрелять. Джошо заехал на поле вслед за ней. Гвин обратила внимание, что здесь тоже имеется подставка для того, чтобы садиться на лошадь и слезать с лошади. «Откуда она здесь?» «Где мы?» – спросила Гвин. «Можете верить мне или нет, но эта земля принадлежит грей -Курту. Я спросила у него, где мы можем пострелять. И ваш единоутробный брат рекомендовал это место. А я его знаю с юности. И сегодня утром выходили в особняк Грея? На самом деле вчера вечером. Джошу спешился с использованием подставки. Сегодня утром я был здесь. Проверяю, подойдет ли это место для наших целей. В эту минуту к ним подъехал конюх. И Гвин поняла, что он привез с собой какой-то большой пакет, привязанный к лошади сбоку ей сразу же стало любопытно что в этом пакете и она быстро спешилась пакет казался слишком длинным и толстым для того чтобы в нем лежал один пистолет там мушкет джошуа будет обучать ее стрелять из мушкета но ради всего святого она же не сможет ходить по лондону с мушкетом как раз когда она собиралась спросить у джошуа что это он забрал пакет у конюха открыл его и извлек оттуда лук И колчан со стрелами. Какого черта? Ей потребовалась минута, чтобы понять, зачем он это привез. А когда до нее дошло, Гвин буквально взорвалась. Она показала на лук дрожащим пальцем. Вы говорили, что будете учить меня стрелять. Разрази вас гром. А не то, что вы будете меня учить, учить... Стрелять? Подсказал он. Выглядел самодовольным, что раздражало. «Я никогда не уточнял, из чего я буду учить вас стрелять. Я просто говорил, что это сделаю. Это вы предположили, что из пистолета». Гвин переваривала слова Джошуа и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вот это подлость!» «Значит, вот почему он был в таком прекрасном настроении. Он предвкушал это. Предвкушал, как подложит ей эту свинью. Подшутить над ней решил». Гвин злилась все больше и больше, и ее ярость еще подпитывалась тем, что она не могла обвинить его в лжи, поскольку он фактически ей не врал. Вы прекрасно знали, что я имела в виду, и вы преднамеренно проигнорировали мои желания. Так и есть, и я не собираюсь за это извиняться. Джошуа приказал кониху привязать их лошадей, а сам шагнул поближе к Гвин. «Женщина типа вас не должна носить при себе пистолет для самообороны». «О, эти мужские дерзость и наглость!» «Женщина типа меня? Вы имеете в виду наследница? Дочь герцога? Молодая женщина?» «Мне кажется, что принадлежность к этим категориям как раз дает еще больше поводов для того, чтобы носить при себе оружие в городе, прославившимся количеством совершенных в нем преступлений». Гвин скрестила руки на груди. «Если только вы не имеете в виду что-то еще под выражением женщина типа вас, может, вы думаете, что я слишком глупа и не знаю, как стоит доставать оружие?» Джошуа прищурился, глядя на нее. «Если вы так считаете, то это ваши проблемы. Но вы прекрасно знаете, что я не считаю вас глупой. Тогда почему бы мне не носить при себе пистолет, если я научусь правильно им пользоваться?» «Даже мужчины редко носят при себе пистолеты. И определенно не на такие мероприятия, которые мы с вами будем посещать». «Тем не менее, вы собираетесь брать на них пистолет?» «Для того, чтобы защитить вас. Это моя работа». Он говорил совершенно спокойным тоном, словно спорил с ребенком, что приводило Гвин в еще большую ярость. «Торнсток мне за это достаточно хорошо платит, так что позвольте мне отработать свои деньги». «А что будет после того, как мы уедем из Лондона и вернемся в Эрмитедж-Холл? Вы собираетесь охранять меня всю оставшуюся жизнь?» Казалось, что это, наконец, пробило брешь в его спокойствии. «Конечно, нет. После окончания этого светского сезона у вас будет муж. Он и станет вас защищать. А Меллетт прекратит попытки вас похитить, поскольку вы перестанете быть наследницей, а станете просто богатой женой». Гвин не могла ему сказать, что не собирается никогда выходить замуж. Если бы она даже осмелилась объяснить ему, почему, Джошуа не смог бы понять ее мотивов. Он не женщина. «Вы так уверены, что я в этом сезоне прихвачу мужа? Хотелось бы мне самой быть так уверенной. В моем возрасте даже большое приданное не всегда гарантирует быстрый брак. Поверьте мне, вы обязательно найдете себе мужа». Ее поразила горечь, которую она услышала в его голосе. Она подразумевала, что он, возможно, нет, не Джошуа. Он вел себя так, будто они вчера совсем не целовались, и таким образом дал ясно понять, что не испытывает к ней никаких чувств. И как он говорил еще раньше, он цинично смотрит на брак. Хотя не имеет значения, что он чувствует, а что не чувствует по отношению к ней. Он не захочет женщину типа нее, после того, как узнает всю правду о том, что это на самом деле означает. Внезапно вернулся конюх, который уже привязал лошадей, и таким образом их очень личный разговор закончился. «Итак, вы хотите научиться стрелять из лука?» – спросил Джошуа. «Или нам следует снова сесть на лошадей и возвращаться в город?» Его ухмылка и приподнятые брови говорили ей что он ожидает от нее отрицательного ответа и также ожидает, что она сейчас возмущенно уйдет с этого поля. Она не сможет ему снова пригрозить тем, что вместо него выберет Торна в качестве телохранителя. Она сама от этого не выиграет, ведь брат-близнец будет следить за каждым ее шагом и не даст расплатиться с Лайонеллом. Они с Торном много раз играли в прятки, когда были детьми, и знали уловки и хитрости друг друга. У нее больше шансов сбежать от Джошуа, чем когда-либо будет от Торна. Но это значит, что ей нужно обмануть майора, усыпить его бдительность. А для этого, в свою очередь, требовалось выяснить его слабости. Уроки по стрельбе из лука как раз могут предоставить такую возможность. Хотя Гвин уже начала задумываться, есть ли у майора вообще какие-либо слабости. Пока она нашла только одну. У него возникают трудности, если он слышит громкие звуки, но использовать против него это было бы жестоко. «Ну так как?» – снова заговорил Джошуа. «Стрельба из лука и стрельба из пистолета не очень сильно отличаются друг от друга, если речь идет о прицеливании, так что в дальнейшем при обучении стрельбе из пистолета вы сможете использовать кое-какие навыки, полученные при стрельбе из лука». Также стрельба из лука помогает укрепить руки и плечи, а это, в свою очередь, помогает справиться с отдачей при стрельбе из пистолета. Так что, если вы покажете, что способны хорошо стрелять из лука, я могу, только могу, учтите, подумать об обучении вас стрельбе из пистолета. Когда-нибудь, в далеком будущем. Джошуа на самом деле пытается убедить ее остаться, махая перед носом тем призом, которого сначала ее лишил. Ей просто было необходимо разобраться, куда он клонит. Но она не покажет ему, как ей хочется со всем этим разобраться. «О, хорошо, если вы настаиваете», – холодно произнесла Гвин. «Мы все равно уже здесь, а стрельба из лука считается популярным и достойным времяпровождением для дам в наши дни. Так почему бы и нет?» «На самом деле, почему бы и нет?» Гвин заставит этого майора Джошуа Высокомерного Вулфа показать ей все нюансы стрельбы из лука, пока эти уроки ему не осточертеют, а она сама не станет великолепной лучницей, потому что только таким способом она могла ему отомстить за его уловку. Другого способа она придумать не могла.